Глава 14 Снег на Тайване обычно не идет, но холод зимой пронизывает до самых костей. Уже поздно, и мне давно пора уезжать. Глядя вслед другой машине, я нажимаю на кнопку пуска. Оживает стартер, словно приходя в себя после комы. Следующий шаг за ней, думаю я, выдыхая белый пар. Только она может положить этому конец. Зима будет суровой.